Глава 7. Шахматная вилка В игре я появился в том же месте перед созвездием. Вокруг царила тишина. Непривычная такая тишина. «Приветствую!» — окликнул меня голос декодера. Сам он копался в уничтоженной бете. «День добрый. Как тут обстановка?» «Тихо, как видишь!» — развел он руками. Границы наших территорий сдвинулись, черепа отступили. Сейчас все веселье творится в северном и шахтовом районах. Понятно. Копеечка тут? Ага. Ушла на полкилометра к северу. Ищет выпавшие моды и ресы всякие. Ну, те, что уцелели. А Мисти? Вышла ненадолго. Какое-то срочное дело в реале. Ясно. Спасибо. Что ж, сообщения от Орланов еще не было, значит, займемся другими важными делами. Куда там наша сборщица укатила? Копеечка обнаружилась на соседней улице за мародерством упавшего аэра. Рядом с транспортником на земле лежал огромный рюкзак, забитый чем-то доверха. «Бу!» — ухнул я, подойдя к ней, совершенно не прячась и не скрываясь. Внутреннее чутье подсказывало, что она испугается в любом случае, чтобы я не сказал. Так и произошло. Женщина хорошенько приложилась макушкой о крышу аэра. Послышался металлический звон. «Чего пугаешь?» — рявкнула она, когда поняла, что никакой опасности нет. Я лишь вздохнул и сразу перешел к сути. «Слушай, нужна твоя помощь». Копеечка выбралась из кабины наружу, отряхнулась и заинтересованно посмотрела на меня. «Что ты можешь рассказать про торговую гильдию? Можно ли им верить?» — спросил я. «Ну...» Задумалась торговкой и навалилась спиной на транспортник. «Да нормальные ребята. Я с ними пару раз торговал, ничего особенного. Но верить им, конечно же, нельзя. Это ж торговцы. Если они что-то и предлагают, то только в том случае, если это выгодно для них самих». «В принципе, я так и думал. Вот смотри». Я подошел ближе и вывел перед женщиной голографическое сообщение от «Делит». «Что ты на такое скажешь?» Из-за моей пассивки от руки торговки отвалил самот. Та была уже в курсе этой моей особенности, поэтому лишь недовольно поморщилась и подобрала жетончик. Хм. Ну, вообще, я с ней согласна. Ни на чем нельзя заработать больше, чем на войне. Так что ее мотивы мне понятны. Вопрос в том, что она запросит взамен. Просто так с деньгами никто не расстанется, уж поверь мне. И запрос этот, скорее всего, будет в разы превышать ту цену, которую гильдия готова нам выплатить. «То есть ты считаешь, что в итоге для нас это будет невыгодно?» «Зная гильдийцев, да, думаю, так». «Хорошо. Спасибо за информацию. Я это учту». «А сколько у нас вообще сейчас денег?» Копеечка потупила взгляд и виновато произнесла. «Нисколько. Я раздала их защитникам для регенерации снарядов. Львиная доля ушла разрушителям. Еще прикупила несколько ремкомплектов для стражей. Да и, в общем-то, все». Денег больше не осталось. Вот насобирала кучу ресов и несколько модов, как вернусь на базу, поставлю продавать. Вот и отлично. Сейчас наша оборона лишь на тебе и держится. Помочь дотащить рюкзак до базы? Я была бы не против, скромно отозвалась она. В созвездии мне на глаза попалась душегубка. Она так поглядывала, что сразу стало понятно, ее что-то беспокоит. Привет, что случилось, подошел к ней я. да «Ничего, просто... Понимаешь, в реале...» «Да понимаю», — отозвался я. «В реале у всех есть свои дела. Но сейчас должна начаться важная операция, и мне придется отлучиться. Не могли бы вы задержаться тут еще на полчаса? Просто не хотелось бы оставлять созвездие совсем без защиты». «Полчаса?» «Хорошо», — вздохнула та. «А еще... Мы тут с парнями поговорили...» и они все спрашивают, примут ли нас в плеяды. Мы же из своей банды вышли, там ловить уже нечего, а тут как бы... Ну, сам понимаешь, постоянные разборки, скучать не приходится и все такое. Примут, но с одним условием. Красноту свою отмойте для начала, а то мы же разоримся на модах, если вас сливать начнут. Поняла, так и передам. Деловито кивнула девушке и поспешила к своим ребятам. Я проводил ее взглядом, а затем задумался. А ведь она права. Сейчас все наши бойцы на защите двух других районов. В созвездии, считай, никого и не осталось. Даже механизм посменного караула нарушился. Просто идеальный момент для атаки на базу. Хреново это. Не хватает у меня людей, катастрофически не хватает. Хоть последнее время мне на почту и приходит множество сообщений от неизвестных персон с просьбой принять их в клан. Но мне как-то не особо хочется кидать приглашение, кому не попадя. Вот заключить с кем-нибудь союз — другое дело. Но таких предложений пока не поступало. «Чего принес?» — раздался голосок мистя откуда-то сверху. Девушка сидела на втором этаже здания, свесив вниз свои элегантные ножки. «Ресики, модики, что вас интересует?» — усмехнулся я. «Меня интересует все!» Мистерия спрыгнула с высоты и ловко приземлилась на обе ноги. «Смотрю, в твоем роду были кошки». «Все возможно», — покачала она головой, мило улыбнулась и поправила свои длинные темные волосы. Я аж загляделся на нее, но выплывшее перед глазами сообщение заставило меня встрепенуться. «Стилет. обстрел начался. Их больше, чем мы предполагали. Сапсан так и не появился. Рассчитываем на твой план». «Аня, выступаем», — тут же скомандовал я по связи. «Поняла. Мы начнем, вы догоняйте». Заметив вопросительный взгляд мистерии, я пояснил. «Идем захватывать западный район, ты с нами?» «Пф, еще спрашиваешь?» Фыркнула девушка и коварно улыбнулась, сверкнув голубыми глазками. Действовать требовалось быстро, потому как от этого зависело все. Оставив базу на попечительство, декодерам и нашли себе по байку и устремились на помощь друзьям. Я прекрасно понимал, что оставлять в обороне базы пятерых человек, один из которых просто торговец, было крайне неразумно. Но если дело выгорит и Запад мы все же перехватим, то наш красный район со всех сторон окружат союзные территории, и опасность для него окажется минимальной. Управлять модернизированным байком оказалось куда проще, чем я думал. Интуитивно понятный интерфейс — все дела. Нужные функции сразу выделялись и отображались на моей сетчатке. Хоть в реале на мотоциклах я не ездил вообще ни разу, тут освоился секунд за пять. Мы выехали на магистрали на всей скорости, рванули к западному району. Врагов почти не было, а если и встречались, то они лишь в ужасе прятались за укрытиями. Я так и не понял, как именно работает моя маска, но она работает. На кого-то сильнее, на кого-то слабее, на кого-то... вообще не работает. Но месте особенно это и так понятно. Короче, благодаря маске и развитому подавлению мы без особых проблем проехали через шахтовый район и добрались до западного, где уже вовсю гремели взрывы. Огромный кинотеатр «Нова» стоял в самом центре вражеской территории. Его окружали широкие прогулочные зоны, украшенные разнообразной зеленью. Повсюду были понатыканы детские и спортивные площадки, разбавленные уютными беседками. Короче, чем ближе к центру, тем богаче выглядит город. Даже такой безжизненный, как этот. Сейчас вся площадка перед «Новой» была заполнена комбинированными турелями. Их там оказалось штук десять, не меньше. А это пять лямов крипта М-да. Зато живой вражеской силы не наблюдалось. Походу, и правда все ушли на фронт. Ну, то есть на юг, орланов мочить. Вот и прекрасно. Получается, нам нужно всего лишь уничтожить все турели. Заметив прячущихся за зданиями союзников, мы свернули в ту сторону. Я остановился чуть поодаль, не стал подходить ко всем ближе, чем на пять метров. «О, Кард!» — удивилась сеньорита, выбираясь из полуобвалившегося магазина. «Как вы быстро примчались!» А мы тут только прощупываем вражескую оборону. «Турельки страшные», — поморщилась она, распахнув свои энергетические крылья. В одном из них красовалась прожженная дыра. «Ого!» — воскликнула Мистерия, тут же потянувшись ручонками к артефакту. «Карт подарил!» — не смогла умолчать Аня. «Ишь какой!» — хитро прищурилась Мисти. «Мне эти драгону значит, легендарки подогнала сеньори артефакт?» «Святой рандом!» — я лишь пожал плечами. «Да ладно тебе, я же шучу», — заулыбалась мисс. «Мне и легендарок-то никто не дарил». «Так, сдавай сюда свое крылышко. Подлатаю». «Командир?» — раздалось радио мурчание. «А когда мне будет легендарка?» «Цыц-лиса, у тебя уже есть снайперка». также по связи рыкнул Ти. «Слышь, Карджо, чую сейчас черепа уже подвалят, надо бы пробиваться». «Я нову по кругу и обижал, незащищенных мест нет, везде турели. Есть идеи?» Я раскрыл карту местности и изучил расположение наших сил. Лисичка, кстати, облюбовала себе снайперскую позицию на крыше одного ресторана метрах в трехстах от нас. Точка Ти быстро перемещалась с места на место, открывая мне местоположение турелей. Кроме того, вокруг кинотеатра дугой вытянулись союзники в лице добытчиков. Я так понимаю, грубой силой нам пробиться не удастся? Пробовали, фыркнула хищница. Смотри! С крыши ресторана вылетел оранжевый луч, вонзившийся в одну из турелей. Вокруг нее на долю секунды появилось защитное поле, поглотив всю энергию выстрела. На защитном сооружении даже царапинки не осталось. Турель быстренько сориентировалась и выплюнула несколько порций плазмы в нарушительницу спокойствия. Из ресторана выбило хороший такой кусок стены. «Вот щука!» — прошипела лисичка, отплевываясь от поднявшейся пыли. «Не, лезть на них в лоб вообще не вариант». Что ж, придется задействовать первоначальный план. Пустить меня в расход. А кто командует силами фракционщиков, поинтересовался я. Допустим, я... А что? Донесся откуда-то сверху мужской голос. Я поднял голову и заметил на крыше магазина мужичка с серьезным выражением лица. Все его тело покрывало крепкая механическая броня темных оттенков наподобие цельного экзоскелетного доспеха. Он наблюдал за предстоящим полем боя, скрестив на груди массивные руки. «Имя — Холд. Класс — Страж. Уровень ядра — 20. Фракция добытчиков. Хотел спросить, могу ли я твоими ребятами чутка руководить Мужчина повернулся, оглядел меня хмурым взглядом, а затем взглянул на мистерию, словно спрашивая ее мнение. Девушка кивнула в ответ. «Поруководи», — хмыкнул он. «Мы же союзники все-таки». «Спасибо», — поблагодарил я и перевел внимание на мисте. Я слышал, что пока меня не было, нашу Бету вывели из строя электромагниткой. То есть они уязвимы к электромагнитному излучению, так? «Все мы уязвимы к электромагнитному излучению», — усмехнулась она, не отрываясь от крыла синьорита. «Но ты прав. Это самый действенный способ вырубить турели. Только это не так просто сделать. Нужно произвести два электромагнитных подрыва в короткий промежуток, потому как первый лишь вырубит щит, который очень быстро восстанавливается». Два подрыва, значит, задумался я. Как тогда у бульбозера получилось взорвать нашу турель только собой? То есть одним взрывом? Хм, что-то не сходится. Ладно, подумаем об этом позже. А у нас есть такие снаряды? Вновь перевел я взгляд на девушку. Мы уже пробовали данную тактику, вздохнула синьорита. Было три гранаты, осталась одна. Не успели. Из-за чрезвычайной эффективности против нас, андроидов, эми оружие стоит гастрономических денег поэтому его не простоо раздобыть прокомментировала мистерия понятно мне нужна эта граната потребовал я да без проблем держи но что ты задумал сеньерита уставилась на меня попрошающими глазами сейчас сама все увидишь мисс сколько тебе нужно времени на починку крыла да почти готова финальные штрихи отлично кивнул я и перешел в общий канал Итак, народ, сейчас придется попотеть. Мне нужно, чтобы все вы выбрали себе по мишени и расчехлили весь свой оружейный арсенал. Желательно, чтобы на прицелах отметилось как можно больше турелей. В идеале вообще все. Как только я скомандую, вы открываете огонь и разносите к чертям оборону противника. Только смотрите, не проспите, у нас всего одна попытка. Не знаю, что ты задумал, но я готова, разгоряченно хлопнула в ладоши Аня. Цель выбрана, командир. Паразитный камуфляж, догадалась мистерия. А потом что? Мы же тебя убьем. Ага, усмехнулся я и направился к своему байку. Так-так, система, пришло время опробовать тебя в деле. Ну-ка, смоделируй мне внешность черепа. Выполняю. Внешность смоделирована. Оба-на, какие у меня теперь классные здоровенные ручищи. Хе-хе, крутяшно. Ладно, не будем терять время. Покрутив в руке гранату, я выставил на ней таймер в ноль секунд. «Режим камикадзе активирован. Да не забудет мир вашей жертвы!» «Надо же, какая смешная граната!» Забравшись на байк, я еще раз обратился к публике. «Народ все готовы? Стволы перезарядили, пусковые шахты прочистили?» «Да готовы, готовы!» — послышался чей-то недовольный голос. Синьорита снова превратилась в ощетинившегося ежа и воспарила над землей. Мистя забралась на крышу к холту и прильнула к снайперскому прицелу. Вокруг повисла неприятная тишина. Что ж, пора. Вдарив по газам, я объехал магазинчик и понесся к турелям. Началось все хорошо. Система безопасности даже приняла меня за своего. Но стоило мне проехать первую линию вражеской обороны, как перед глазами вспыхнул красный восклицательный знак. «Внимание, вы раскрыты!» Камуфляж слетел моментально. В ту же секунду шлем завибрировал и разразился мощной электромагнитной волной. «Огонь!» — крикнул я и надавил пальцем на детонатор гранаты, пустив еще один импульс. Щелчок, и все отрубилось. Я провалился в холодную темноту. Вас убил персонаж с именем Синьорита. Проверка сохранности тела. Дальнейшее функционирование возможно. Запуск резервного энергетического центра через десять, девять, восемь, «Ай, да красавица ты наша! Умничка просто! Дамагир от Бога! Три, два, один!» Очнулся я, мягко говоря, далековато от места отключения. Взрывом, видимо, отшвырнуло. От турели остались лишь обожженные остатки. Вся площадь перед кинотеатром горела ярким пламенем. Хоть система и посчитала, что дальнейшее функционирование возможно, сам я даже на ноги подняться не смог. Они оказались сломанными в нескольких местах. Из бока торчал стальной кусок листа, вырванный с обшивки какой-то турели. Правая рука вообще отсутствовала. Непонятно еще как голова не пострадала. Хотя у шлема же максимальная броня, видимо, он-то меня и спас. Послышались быстро приближающиеся шаги, а вскоре в мое поле зрения попал силуэт Ти. "Ха", выдохнул он, подбежав ко мне. "Ты что, выжил, что ли? Ну ты баклажан. Уважаю, чувак" ну давай-ка помогу встать. Вот так. Ага, не торопись. Все, потопали к нашим. Но фракционщикам не было до нас дела. Они с криками и воплями пронеслись мимо, намереваясь поскорее захватить вражескую базу. «Эй, мисс! Я тебе тут пациента откопал! Иди забирай!» Заорал Ти куда-то в сторону горящей турели. Из дыма вынырнула хрупкая женская фигура и устремилась к нам. «Иди с остальными, дальше я сама!» сказала она гладиатору, перехватила мое тело и уложила его на землю. Тик кивнул и бросился вслед за добытчиками к кинотеатру. «Вот вечно ты ищешь способы самоубиться!» ворчала девушка, тыкая в меня своими острыми коготками иглами. «Черт, основной центр поврежден! Попробую перезапустить! Не пугайся, если меня вырубит!» Мистерия установила мне на грудь обе руки, словно собиралась сделать массаж сердца. Навалилась на меня всем телом а затем по поверхности ее кожи забегали электрические разряды, собираясь в руках, а следом переходящие в ладони. Когда вся энергия была собрана, мне в грудь вдарил настолько мощный пучок энергии, что выбил весь воздух из несуществующих легких. Но серьезно, я думал, он меня напополам расколет. Но все обошлось. Лишь мистиди действительно отрубилась и рухнула на меня сверху. «Ну и выбрали же вы время!» — прокряхтел проходящий мимо Холт. Эх, Он на ходу смерил нас недовольным взглядом и вскоре скрылся за очередной дымящейся турелью. Мисте вздрогнула и кое-как подняла голову. Я и сам знал, насколько хреново себя чувствуешь, когда энергия скатывается в ноль, так что сейчас прекрасно ее понимал. Девушка слезла с меня и села на землю рядом. «Ну как запустилась?» спросила она, щурясь от яркого света, пылающего вокруг огня. «Кажется, что да. Энергия уже больше, чем на треть восстановилась». Вот и хорошо. «Спасибо тебе». а ерунда», — отмахнулась механическая целительница. «Пойдем лучше твою руку искать. Приварить ее обратно будет проще, чем отращивать новую». К этому времени ремонтные на нанороботы уже восстановили большую часть повреждений, так что я действительно смог подняться на ноги. Найти недостающую часть тела оказалось проще, чем предполагалось. Она просто-напросто подсвечивалась в моем визуальном интерфейсе. Приделав руку на место, девушка и в самом деле приварила ее к телу. Через несколько секунд моя страшно онемевшая конечность начала неприятно ощущаться. «Эй, сахарная парочка, вы бы валили оттуда?» заговорила по связи лисичка. «К вам с юга конвой мчится? Черный конвой, если вы не поняли». Словно в подтверждение ее слов, на юге громыхнул артиллерийский залп. Снаряды угодили как в саму нову, так долбанули и по окрестностям. Земля задрожала. «Ти, сеньорита, что там у вас?» — крикнул я в общий канал. «Черепа тут, вот что!» — прорычал Ти. «Окопались в узком коридоре и пройти не дают. Уже одну нашу группу положили!» «Мы вошли с другой стороны, постараемся пробиться», — отчеканила Аня. «Блин, плохо дело. Надо срочно занимать здание, потому как на открытой местности будет тяжко противостоять бронетехнике противника. «Мисс Иди внову, помоги нашим!» Я останусь здесь и постараюсь их задержать. С маской должно получиться, — кивнул я напарнице. Хоть и нехотя, а я видел это в ее глазах, но она все же согласилась. Девушка развернулась и побежала к кинотеатру. «Лиса, готовься к жатве!» — усмехнулся я. «Кто проиграет, с того новая турель на защиту района!» в денежки, командир!» — коварно захихикал Ата. Противников я встречал на подъезде к кинотеатру. Благодаря своему восьминогому разведчику, убежавшему далеко вперед, я уже заранее знал количество бронетехники и ее вооружения. Быстро же черепа перевели все свои финансы на военные рельсы. Буквально вот еще мы воевали чисто пехотой, а тут уже и защитные турели базу охраняют, и бронетранспорт подвалил, и даже два танка приперлись. Эх, хорошо, когда денег много. Хоть мы и разнесли все турели с западной стороны Новы, на юге еще осталась парочка потому я туда и не совался. Из остановившихся транспортников вывалились черепа, рассредоточились и принялись окружать здание. Дождавшись подходящего момента, я вынырнул из-за укрытия и выпустил звезду. В тот же момент воздух разрезал оранжевый луч, провивший голову какому-то гладиатору. «Фёст-блад», — мурлыкнула лиса, — «догоняй, командир». «Скорее, фёст-глад», — усмехнулся я ей в ответ и принялся пилить людей. Обычные игроки, если они не были стражами, разрезались просто на ура, ведь они не были защищены толстой металлической кожей, в которой обычно застревает звезда. Да, у нее имеется игнорирование брони, но это лишь означает, что все приписки модов типа «броня 100» ей по барабану. Вообще, показатель брони в сотню дает модификации полную неуязвимость ко всему оружию без строчки «игнорирование брони». Потому-то звезда у меня и выжила даже после орбитальной бомбардировки. И голова не повредилась в недавних взрывах. О да, сейчас меня крайне проблематично захедшотить Короче, этот показатель лишь заведомо понижает на какой-то процент весь входящий урон. А далее в схватку вступает уже физическая прочность доспехов, которые приходится пропиливать мои звездочке. Потому меня и бесят закованные в три слоя стражи. Так что-то я отвлекся и упустил тот момент, когда ко мне слева подкрался танк. Ох ты ж, черт, выругался я и прыгнул в сторону, оставив на своем месте голограмму. Танк выстрелил, пронзив крупнокалиберным снарядом копию насквозь. Она мигнула и разделилась на две. Звезда пролетела по дуге, забрав жизни еще трех противников, и на скорости вонзилась в башню здорового хищника. Процент взлома пополз вверх. Что-то я не понял, какого хрена он меня не испугался? Использовав концентрацию, я перенаправил все подавление на визуальные сенсоры танка, обеспечив ему похмельную жизнь. Он крутил башни в разные стороны, пытался поехать назад, но уперся в разрушенную турель, потом понесся вперед, задавив кого-то из своих и, врезавшись в горящее дерево, снова покрутился на месте и в итоге все же сдался. Взлом. Попытка взлома успешна. Во! Теперь и на нашей улице проедет артиллерия. Развернув танк в обратную сторону, я принялся поливать огнем со всех орудий, прячущихся за укрытиями черепов. Строчит пулемет громыхают спаренные пушки свистят ракеты эх красота то какая ляпота интересно сколько стоит такая махина надо бы прикупить себе парочку как деньги появятся к сожалению прожил мой боевой товарищ недолго комбинированная турель что охраняла юг заподозрила его в предательстве и секунд за пять сняла защитный барьер еще секунд пять и от танка осталась лишь развороченная обшивка не не буду такие покупать. Слабенькие». «Это считается за одного», — возмутилась лисичка. «А там внутри еще экипаж был», — вкратчиво подметил я. «Ладно, три», — безапелляционно заявила она. Я лишь рассмеялся. Напилила моя звезда уже порядочно недругов, так что я даже не сомневался, что турель покупать не мне. Отправив двух клонов на разведку, я спрятался за упавший рекламный щит. С моей-то стороны врагов не осталось Но вот на юге их была целая толпа. Я видел всех их через паучка, но сделать ничего не мог. Та же самая турелька приходит меня раз в 5 быстрее танка, если я туда сунусь. Электромагнитный удар маски еще не откатился. Да и что толку от него одного? Нужно две вспышки, а после этого еще и хорошая бомбардировка. Обоих моих клонов разнесло плазменной очередью, стоило им лишь выйти за угол кинотеатра. Они, конечно же, разделились еще на четверых но и тех уничтожили практически сразу. Да, беда. И тут мне в голову пришел до неприличия простой, но гениальный план. Если я вижу врагов через паучка, то чего бы и звездой через него не управлять? Ну, гениально же! Переключив центр внимания в питомца, я продолжил выкашивать обескураженных противников. Лисичка что-то там заголосила про читерство, но я отфильтровал эту информацию как ненужную. Осознав безысходность своего положения, черепа начали загружаться обратно в транспортники, чтобы укрыться за толстой бронёй. Но и это их не спасло. Сверху полился свинцово-ракетный дождь, а на горизонте показались ребята с бело-синими эмблемами небесных орланов. Хех, всё-таки пошли в атаку. Что ж, теперь будем в расчёте. Несколькими минутами позже всё закончилось. В живых остались лишь комбинированные турели с трёх сторон от Новы, которые ни мы, ни Орлана уничтожить так и не смогли. Пришлось небесным обходить нову с нашего подчищенного западного участка. «Что ж, благодарю!» — пожал я руку гладиатору с ником Стилет. Он кивнул в ответ. Мимо нас с важным видом прошла лакомка в несколько помятой экзобране Кроме этих двоих, к нам на помощь пришло еще человек пятьдесят, половина из которых полегла потому, как они решили потягаться с южными турельками. «Кард!» Просящим тоном заговорила в ухе мистерия. «Нам тут взломщик нужен». «Уже иду». Забрав у паучка модификации и отправив его дальше собирать лут и энергоячейки, я отправился в кинотеатр. Быстро нашел на миникарте друзей и проложил к ним путь. Из всех фракционщиков в живых осталось лишь треть. Хорошенько их тут потрепало, пока они прорывались к ЦРУ. Сам же ЦРУ, в отличие от предыдущего, находился в богато украшенном кабинете директора. Голые экраны, проецируемые копии каких-то статуй, мягкие гидродиваны, полуискусственные цветочки повсюду, дохлые черепа, титаново-вольфрамовая дверь в хранилище, где и столпились наши ребята. Пробивать такую реально было бы долго, потому меня и позвали. Шанс взлома двери оказался всего 31%. Немало, конечно, но и сразу же взломать вряд ли получится. Я попробовал и огорчился. Попытка взлома провалена. «Ладно, пока откатывается скилл, поможем себе дополнительно». Звезда спорхнула с предплечья и вонзилась в преграду. «Вот так-то лучше». «Погодите, почему не сработало?» «Эффекты вашего оружия неприменимы к усовершенствованным операционным системам ушедших». «Хлябь. Кругом сплошные ограничения». Мистерия тем временем занималась ранеными. Ти раулил снаружи комнаты. Синьорита внедрила себе в ладонь свежедропнувшуюся модификацию и пыталась непрерывным лазером прожечь бронированные створки. «Кард!» — в ухе послышался голос декодера, оставшегося сторожить созвездия. «Извиняюсь, что отвлекаю, но тут что-то странное происходит». «Что такое?» — спросил я. Тревога в его голосе передалась и мне. «Ти с вами?» «Да, что?» На всякий случай я выглянул в коридор и убедился в этом. Дек тихо выругался и проговорил. Только что он вышел из-за здания и движется сюда. Значит, точно, фантом, я не ошибся. Если подойдет ближе, стреляйте на поражение. Понял. И держите меня в курсе. Хорошо, переключаю связь на общий канал. Хм, странно. Снова дэлит его копирует. Но зачем ей это? Навык откатился. На этот раз мне повезло, и дверь вскрылась. Союзники с радостными воплями завалились внутрь. Перехват кристалла я доверил мистерии, чему она оказалась очень рада. Десятиминутный таймер перехвата начал свой отсчет. Поглядеть на такое явление пришли небесные орланы, также довольные проделанной работой. Похоже, у меня одного на душе было как-то неспокойно. «Это агрегатор! Повторяю, это агрегатор!» разлетелся по общему каналу командный голос декодера. «Каратели здесь! Душегубка, волк, хренак, всем перебазироваться на южную сторону! Один я их тут не сдержу, быстрее!» «Зараза этих-то сюда каким ветром занесло?» «Их много?» – спросил я. «Боюсь, что да», – быстро отозвался Дек. «Всей бандой приперлись!» Гадство. «Аня?» «Уже лечу», – вновь перебила меня девушка. «Обожаю ее. С полуслова все понимает. Надеюсь, на шванге хватит, чтобы переломить ход сражения». «Только аккуратнее вылетай, принцесса», – проговорила лисичка. «К вам гости едут со стороны центра. Серьезные гости» поняла спасибо появление вражеского подкрепления добавило еще больше беспокойства на всякий случай я выбежал из кинотеатра вслед за сеньорритой приказав остальным забаррикадироваться и дожидаться перехвата района расправив крылья сеньора взмыла в воздух и на всех парах рванула сначала в западную сторону уходя из радиуса обстрела турелей а затем завернула на север к созвездию молодец умная девочка Только стоило мне об этом подумать, как воздух разрезал кроваво-красный луч, насквозь пробив ангельское крыло. Аня потеряла управление, закрутилась и рухнула на землю. В тот же момент выстрелила лисичка. «Щука!» — яростно прошепела она. «Промазала! Вот ведь скользкая тварь!» Внутри меня все сжалось. Ситуация развивалась крайне скверным образом. «Защитить нашу терру или остаться и захватить вражескую?» грёбаная шахматная вилка!» Времени на раздумья не было, поэтому я вскочил на байки, погнал к упавшей синьорите. В общем, в канале слышались ругани крики триады. Насколько я понял, волку уже слили и сейчас добивают матерящегося хренака. Подобрав раненую и помятую Аню, я усадил ее позади себя, отдал римкомплект и втопил по газам дальше к созвездию. Ругань стихла, лишь изредка доносился звук выстрелов из снайперской винтовки. «Карт, прости», — заговорил дак — «они прошли, я не смог их остановить, задавили количеством». «Была бы Турель...» «А Турель перед ЦРУ ты починил?» с надеждой спросил я. «Не успел. Почти расковырял нужную плату из беты, но... не успел». Перед глазами вспыхнула карта города с мигающим красным районом. «Внимание! Ведется перехват вашей области. Время до окончания 9 минут 54 секунды». «Да что ж такое-то, гони, родимый, нам нельзя опоздать!» Я поехал по той же самой магистрали, по которой добирался сюда, но практически сразу наткнулся на препятствие. Каратели предусмотрительно перегородили дорогу всем, что подвернулось под руку. Пришлось искать объезд. Но и все окружные дороги оказались заваленными. Извергая проклятие, я спрыгнул с байка и побежал так. Синьорита последовала за мной. Ее крыло еще не восстановилось. По пути я хотел связаться с Мисте, чтобы узнать, что там у них творится, но почему-то ни она, ни ни даже лисичка не отвечали. Гадство! На преодоление всего расстояния у нас ушло все время. Таймер отсчитывал последние секунды, когда мы подлетали на восстановленных крыльях к созвездию. Анютке было тяжко тащить меня, но она сама это предложила и на удивление справилась. На нашей базе засели каратели. Их довольные рожи я заметил еще на подлете. Синьорита десантировала меня и сразу же разразилась залпом миниатюрных самонаводящихся ракет. В воздухе мелькнула звезда. Время до окончания перехвата — три, два. «Один!» Район на карте перекрасился в красный цвет. Оставшийся корпус раскуроченной беты прямо передо мной ушел под землю, а вместо него на поверхность вылезла совершенно новенькая комбинированная турель. Все ее пушки хищно уставились на меня. Кольцо аномального холода разошлось во все стороны, приморозив меня к земле. «Да ладно», — только и успел я сказать, после чего яркая плазменная вспышка ослепила меня и оборвала виртуальную жизнь.